Глава пятнадцатая. Просов находился в полном неведении о происходящем. Продолжал получать обнадеживающие доклады от Орлова. У него все время находились причины, чтобы затянуть операцию на планете СОС. В свою очередь он докладывал Андрею, тот, соответственно, председателю СВЭЛу, у которого и так дел не в проворот. Поэтому об этой операции он слушал в полуха. Дела в цивилизации Аалаов шли хорошо. Дджао с охотой сотрудничали с кипдиго и выполняли все их пожелания. Такое положение дел радовало. Просов с легкостью брал под контроль Аланов и с грустью думал о том, когда придется расстаться с контролирующими особями Джао. Такое положение дел и некоторое благодушие, в которое он впал, позволяло смотреть ему на задержку орлова сквозь пальцы. Все шло хорошо. Прошел еще месяц, а Орлов снова находил причины для задержки. И вот когда после двух недель получил приказ немедленно вернуться в расположение ударной группировки, получил ответ, что тот не может выполнить приказ, потому что вышла из строя пространственно-временная установка. Забеспокоился. Постепенно беспокойство переросло в тревогу. Оставив за себя циньши, решил сам посмотреть, что там случилось у Орлова. лагман вышел точно по координатам недалеко от планеты сканеры фиксировали корабли из кадры маячки на них передавали координаты григорий где находишься не вижу тебя вот прибыл лично посмотреть что тут у тебя ответа не было наконец пауза нарушил спокойный голос орлова с прилетом командующий я далеко так получилось вокруг планеты вращаются катера с маячками кораблей На одном из них послание для тебя. Поже поймешь сам, что произошло. Ухожу со связи и больше не выйду. П Просов сидел в рубке, как громом пораженный. Неожиданно на орбите расцвел цветок взрыва, и один маячок исчез из поля зрения сканирующих систем. Ретранслятор исполнил свою роль, и орлов уничтожил его дистанционно, приведя взрывное устройство в действие. Не веря в происходящее просов продолжил вызывать орлова, но безуспешно эфир молчал неужели орлов предал нас как молния принеслась мысль обжигая разум своей несуразностью. Все существо протестовало против такой реальности, но факты упрямая вещь. Он приказал капитану лечь на орбиту планеты и собрать катера со всеми предосторожностями. Каитан не стал задавать вопросов, а просто выполнил приказ и доложил просову. Тот лично отправился в ангар в поисках сообщения, и действительно на одном из катеров обнаружил послание, что странно, в аудиорежиме стало ясно, послание отправило с юиз, прослушал раз, другой, третий. Информация не укладывалась в логические рамки. Так такого просов не ожидал. С Юис их переиграла, смогла взять под контроль оррлова и экипажи всех эскадр и теперь скрылась в неизвестном направлении. Ляльность Джау, которые остались в цивилизации Алаов, подтверждалась и теперь выглядела естественно. Ее просьба не трогать их и поверить в то, что они помогут с контролем не очень нравилась командующему. Информацию о том, что на планете остались только ктоны, не вызывала сомнений, а кто там может еще остаться? проверял сам министр мар нужно что то делать нужно действовать отдал команду попытаться найти из кадру и отследить источники последних сигналов сигналы отследили и проверили по ко орординатам находились ретрансляторы найти из кадру в бесконечных просторах вселенной невозможно это даже не иголка в стоге сена а квант в огромной космической пустоте происшествие неприятное да что неприятное настоящее чп нужно докладывать командующему светлову вот кашу я сейчас заварю андрей занимался проверкой боевой готовности флотов в цивилизации шит той самой из которой вышел св боеготовность флотов радовала и находилась на высоком уровне отдел оторвал оператор суази доложивший что его вызывает просов добрый день командующий что у вас там как дела что орлов далее началась снимая сцена по мере доклада о состоянии дел светлов то вставал то садился наконец доклад закончился вы в своем уме что вы несете кто взял под контроль орлова и всю эскадру а одна с юис неизвестно докладываю то что знаю и пересылаю сообщения с юис сам в шоке все что угодно но такого не ожидал что вы несете орлов знает все в том числе и координаты галактики колос там наша планета лагуна я себя вины не снимаю но кто знал что так получится мы все время ходили по краю пропасти а тут накрыла ладно хватит паниковать по горячим следам пытался обнаружить эскадро конечно в реперных точках только ретрансляторы где из кадра неизвестны и когда стартовала тоже неизвестно фор во времени большая могли затеряться во вселенной имея такие возможности на кораблях имелись излучатели и боевые установки последний вздох три установки и излучатели на всех кораблях понятно плохо но не фатально боевая вакцина на кораблях имелась нет только на моем флагмане проверь наличие просов дал команду проверить результат ошеломил пришлось доложить невероятное а отсутствуют вакцина понятно орлов проник и прихватил с собой зачем сюис говорил о том что будь о никипдига то могли бы встать на новый уровень развития и лично решать все вопросы светлов понимал что тоже причастен к проколу возможно его бы не случилось если бы не отозвал свэл хотя вряд ли сюис провела операцию ювелирно нужно признать разыграла все как по нотам напала потом раскаялась и усыпила бдительность кипдига признанием своего полного поражения как оказалось нет это всего лишь часть гениального плана вопрос в другом Как она смогла взять под контроль Орлова и экипажи десяти кораблей? Ведь среди них много Кибдига. Ладно, люди, их взять под контроль просто, и у Джао имеется такой опыт. Но Кибдига... Тем не менее, факт и упрямая вещь. И они говорят, что взяла, потому что Орлов, прибыв после операции, похитил ампулы и ждал дальнейшего развития событий. Интересно, когда они стартовали? «Как узнать?» «Способ есть. Просканировать сознание Ктонов. Кто-то что-то видел, может, удастся воссоздать картину происшествия и найти пути ее решения. Хотя, какое это имеет теперь значение?» «Нет, нужно делать все как положено». Связался с Просовым и попросил его лично просканировать Ктонов на предмет информации о случившемся. «Делать нечего. Надо, значит, надо». взял отряд десантников экипировались по высшему классу как будто шли в бой. На самом деле могло случиться всякое и боя исключать нельзя поставил задачу акцентировав внимание на главном взять под контроль сознания ктонов и просканировать в бой вступать не обязательно десантирование на воду прошло стандартно некоторое время привыкали к водной среде. потом сориентировались, ментально обнаружили стаю ктонов и устремились туда. Прибыв на место встретили хорошо вооруженный отряд ктонов. Просов не разговаривал, а при помощи своих бойцов сразу взял под контроль их сознание. повезло оказалось, что это именно тот отряд, который сопровождал Дджау к посадке. Как к посадке? как много? Оказалось нет погрузка Дджа ушла долго. Постепенно он вытянул всю информацию из ктонов. Знали они мало, видели больше. Сопоставив просов, пришел к невероятному выводу. Под носом у Кибдига находилась целая армия Джао. Получается, что они смогли обмануть министра Мара, и вот теперь бежали, использовав Сьюис и эскадру. Картина становилась понятной. Теперь ясно, как удалось взять под контроль Орлова и всю эскадру. против такой ментальной силы они не могли устоять их просто взяли под контроль и использовали как это всегда делали джао здесь им равных не было тут они мастера высшего класса но куда полетели и почему оставили этих что это я нужно доложить светлого там наверху мы светлее чем у меня найдут причины и мотивы просов понял что джао провели его Ча Джао находилась на планете соас. Мистр Мар не смог их выявить, что еще хранили воды океанов планеты предстояло выяснить. Информации в сознании Ктонов больше не было, поэтому внушили Ктоном что их покровители Кипдига. Т очнулись как после гипноза и почтительно спросили: не нужна ли помощь. Помощ вы нам уже оказали можете плыть по своим делам. большеоль на планете п проа ничто не задержиало полученная информация затрагивала высшие чины цивилизации кипдига следовало проявлять осторожность поэтому он запакетировал ее и отправил командующему светлову без комментариев тот вскоре сам вышел на связь очень уж все выглядело невероятно замешаны все и к сожалению их провели как мальчишексмотрел информацию «Невероятно. Что думаешь по этому поводу?» «Командующий, я выполнил приказ, собрал информацию. Она невероятна, но факт и упрямая вещь. Думать и принимать решение по этому вопросу – не моя прерогатива. Я свою работу сделал. Если виноват, а моя вина очевидна, готов понести наказание». «О вине речь не идет. Мы все виноваты. Расслабились. Потеряли бдительность». сладкий звук медных трубп сделал свое черное дело ты прав вопрос серьезный противостояние выходит на новый уровень не сегодня не завтра а вот послезавтра можно ждать гостей на лагу но как себя ведут джау алалаов просто идеально все так как сообщила сюис в своем послании думаешь сделала нам подарок и Не скорее жест от безысходности и желание смягчить и участь оставшихся джао Пожалуй, в этом есть смысл.вращайся к ударному флоту, передавай дела специалистам, пусть занимаются цивзацией аланов, а у нас здесь сделал много. просов понял на этом его участие в этом деле закончено. С скороо он поведет флоты обратно, но кто знает как распорядиться судьба? пока ее колесо подхватило его и слегка опустило. Что будет дальше неизвестно? Андрей сидел, анализируя полученную информацию, осознавая свою вину и промахи. Приняв решение, поднялся и отправился к председателю. тот, как всегда занят. На этот раз проводил совещание с правительством Соа. Пришлось подождать. Как только Свэлл закончил и вышел, противно царапая пол своими мощными когтями, подошел к нему. «Командующий? Не ожидал. Видимо, срочный вопрос. Пошли». Они зашли в одну из комнат. Свэлл активировал специальную защиту и экранировал комнату от прослушивания. В отличие от Светлого, он строго соблюдал меры предосторожности. сел в специально сделанное для него кресло и взял сосуд с каким то напитком андрей стоял напротив не решаясь сесть что за церемонии садись и докладывай я недостоин председателя я принял решение уйти в отставку я не справился с возложенными на меня обязанностями и подвел вас и всю цивилизацию серьезное начало теперь Все по порядку, ничего не пропуская.